Верховный Бог. Специально для сайта aolate.ru Глава 104. Истинный талант. В ответ на такую просьбу Джао Фэн, лорд Гуанзюнь лишь покачал головой. Талант каждого человека определяется в тот момент, когда он рождается, и изменить его позже практически невозможно. Однако под пристальным и выжидательным взглядом своего ученика лорд Гуанзюнь все же принес кристалл из комнаты. Цзяо Фэн обладал наполовину священным телом, и его результат в последний раз немного разочаровал лорда Гуандзюнь, так что сейчас он не пытал особых надежд в его отношении. Талант обычных людей, как правило, ограничивается смертным телом, возможности которого были разделены на четыре уровня – низкий, средний, высокий и пиковый уровни – Наполовину священное тело означало, что его способность уже превзошла большее количество обычных людей. Но это не стоило ничего по сравнению с истинным гением. Джао Фэн взял хрустальный шар, сделал глубокий вдох и сосредоточил всю свою психическую энергию в нем. Круг белого воздуха появился внутри кристалла. Один круг, полтора круга, два круга, два с половиной круга. Когда он достиг двух с половиной кругов, вращение практически остановилось, однако Джао Фэн был переполнен радостью. Последний раз он приложил все свои усилия, и в похожей ситуации его прогресс также остановился после одного с половиной кругов. Но теперь у него в запасе был еще один круг. В тот момент, когда белое свечение оказалось полностью остановилось, яркий свет внезапно появился вновь, потому что оценивание таланта с помощью кристалла охватывало все тело, а первые два с половиной круга не включали способность таинственного левого глаза. Теперь, когда талант его левого глаза был вовлечен, его результат изменился. Два с половиной круга, три круга, три с половиной круга, четыре круга. Белые круги стремительно достигли пределов смертного тела, и скорость их появления не показывала никаких признаков становки. В это время даже лорд Гуандзюнь был полностью сосредоточен. Четыре круга, четыре с половиной круга, пять кругов, Пять с половиной кругов! Итоговый результат был уже больше на один круг, чем его предыдущий результат. В прошлый раз Джао едва удалось достичь пятого круга, и это при том, что круг не был чисто белого цвета, и таким образом его талант рассматривался только на уровне наполовину священного тела. Если же ему удалось полностью сформировать 5 кругов, это означало, что он достиг священного тела. Теперь результат Джао был между низким и средним уровнями священного тела. В настоящее время его талант уже был сравнен с Фэн Хань Юэ и Нань Гун Фань. «Невероятно! Твой результат на этот раз гораздо лучше, чем предыдущий! Такой случай является большой редкостью даже в клане! И похоже, что твой потенциал является одним из уникальных! Это переменчивое тело!» Лорд Гуан был ошеломлен и счастлив одновременно. Проблеск надежды наконец-то снова появился в его глазах. «Учитель!» «Что такое переменчивое тело?» – спросил Джао Фэн. «Переменчивое тело представляет собой особый тип тела, при первоначальной оценке которого результат не будет точным. Это довольно редкое явление в клане. За все время было очень мало молодых гениев с таким талантом, когда изначально уровень их тела был низким, но их конечные достижения смогли превзойти даже священные тела высокого уровня», объяснил лорд Гуанзюнь. Джао Фэн не был слишком удивлен. Он сам прекрасно понимал, что его тело было обычным, однако особый талант, появившийся после загадочного слияния с левым глазом, постепенно развивался и совершенствовал его тело, кардинально изменяя его. Если бы не случилось слияние левого глаза, мой талант сейчас вряд ли бы смог превысить обычное смертное тело среднего уровня. Возможно, это было бы лишь смертное тело низкого уровня. Джао Фэн хорошо знал свои возможности. До слияния глаза его талант был самым обычным. Он никогда бы не смог сравниться с Нань Гунфань Фань и Бэй Мой, и он даже не смог бы достичь уровня Джао Линь Узнав про истинный талант Цзяо Фэн, лорд Гуань Цзюнь значительно оживился и выглядел счастливым. Переменчивое тело означает, что талант такого гения не может быть измерен точно, поэтому будущий потенциал и талант Цзяо Фэн мог быть намного выше того результата, который все увидели во время первой оценки. Независимо от того, что было сказано раньше, Талант Джао Фэн был выше, чем ожидалось, так что его будущий результат будет еще лучше. «Попробуй еще несколько раз», – сказал лорд Гуанзюнь, полный больших надежд. «Хорошо». Джао Фэн кивнул головой, затем он полностью сконцентрировался и еще раз переместил свою психическую энергию в хрустальный шар. Однако результат был все тот же – пять с половиной кругов. «Пять с половиной кругов – существует все еще довольно большая разница между тобой и Бэймой». Когда он впервые испытал свой талант, его результат был около восьми с половиной. И ты должен знать, что 8 кругов означают священное тело максимального уровня. Вздохнул лорд Гуанзюнь. Первые четыре белых круга означали четыре уровня смертного тела. Круги белого воздуха с 5 по 8 представляли собой четыре уровня священного тела. И талант Бэй мой достиг восьми с половиной кругов. Возможно ли это, чтобы существовали какие-либо таланты лучше, чем священное тело? Глубоко в сердце Джао Фен чувствовал, что это было именно так. Ты прав. Бэй Мой был всего лишь в полушаге от легендарных священных тел Земли и Неба. Единственная проблема заключается в том, что феномен священных тел Земли и Неба не наблюдался в течение длительного времени. По крайней мере за последние сто лет во всей стране облака не было ни единого такого гения. Бэймой находился всего лишь в нескольких шагах от священного тела Земли, так что ты можешь представить, насколько высоким является его потенциал. Он очень и очень талантлив». Лорд Гуаньцзюнь вздохнул. Его лицо снова помрачнело, но как только его взгляд остановился на Цзяо Фэн, слабый проблеск надежды загорелся в его глазах вновь. «В конце концов, этот юный ученик имел переменчивое тело, уникальность которого можно было бы сравнить со священным телом Земли». До испытания учеников остается еще 20 дней. В этот период ты можешь задать мне любые вопросы и обратиться с какой угодно просьбой, сказал лорд Гуанзюнь, посмотрев на Цзяо Фэна. Цзяо Фэн знал, что прямо сейчас лорд Гуанзюнь возлагал все свои надежды на него, и он будет удовлетворять все его потребности в полной мере. Он сразу же попробовал попросить для себя больше священных боевых искусств, но лорд Гуанзюнь сказал ему. что будет лучше, если он будет уделять должное внимание одному или двум священным боевым искусствам до достижения предела Вознесения. Джао Фэн в настоящее время сосредоточенно изучал технику Серебряной Стены, и он также пытался достичь просветления в четырех позициях ветра, которые были определенно священными боевыми искусствами. Если бы он выбрал себе еще одно священное боевое искусство, это забрало бы у него слишком много времени и внимания. «Если тебе удастся изучить технику Серебряной Стены до 10 уровня и дойти до предела Вознесения с помощью одного только твоего тела, у тебя будет гораздо лучший выбор священных боевых искусств в клане по сравнению с их ограниченным количеством во дворце Гуанзюнь». Лорд Гуанзюнь сказал, улыбаясь. «Уровень священных боевых искусств во дворце Гуанзюнь был несравним с тем, что хранилось в клане. Слишком ранний выбор мог ограничить будущее Джао Фэн, и он сам был согласен с этим. Он выбрал технику серебряной стены, потому что он хотел создать для себя сильное и прочное основание, и он не ошибся в своем решении. «Учитель, какими являются пределы культивации?» спросил Джао Фэн. «В клане существуют следующие пределы. 9 рангов предела укрепления, семь пространств предела вознесения и три неба истинного священного предела». Лорд Гуанзюнь представил ему все существующие пределы культивации. Предел укрепления, предел вознесения, истинно священный предел. Предел укрепления был также известен как боевой путь, и главной целью этого предела было создание прочного основания для дальнейшего развития. Предел вознесения разделялся на семь пространств и был известен среди смертных как священный боевой путь. Истинно священный предель разделялся на три неба, и магистр Хай Юнь – смог совершенствоваться до этого ранга. Перед тем, как он ушел, лорд гуан вручил хрустальный шар Джао Фэн. «Когда у тебя будет свободное время, ты сможешь снова проверить свой талант, потому что талант переменчивого тела всегда будет отличаться», выжидательно сказал лорд гуан Было очевидно, что он очень надеется на то, что талант Джао Фэн будет еще выше. Джао Фэн взял хрустальный шар и вернулся в свой дом. Закрыв за собой дверь, Джао Фэн сделал глубокий вдох и еще раз он переместил всю свою психическую энергию в кристалл. Один круг, два круга, три круга, четыре круга. Под невероятной пульсацией его левого глаза круги белого света продлились до пяти с половиной. Как раз в этот момент слабый лазурный свет появился в левом глазу Джао Фен. Он внезапно ощутил, что он полностью находится под давлением своего левого глаза. Хрустальный шар становился ярче и ярче. образовывалось все больше и больше кругов. Пять с половиной кругов, 6 кругов, шесть с половиной, семь. Вращение кругов начало замедляться только тогда, когда оно достигло семи с половиной, и его конечный результат составил практически восемь с половиной кругов. Последний полукруг появился слабо. В этот момент левый глаз Джао Фэн достиг своей максимальной мощности. Таланты этого левого глаза просто безумен. Джао Фэн был в шоке. Теперь его талант был таким же, как у Бэй Мой, когда он старался изо всех сил. У Джао Фэн было такое ощущение, что его левый глаз имел безграничный потенциал и что еще больше способностей может появиться с дальнейшим развитием его культивирования. Всего 20 дней доставалось до испытаний учеников, и Джао Фэн сосредоточился главным образом на своей технике серебряной стены, чтобы создать еще более прочную основу. Три дня спустя Джаофен решил использовать укрепляющий порошок золотого тела. Действие этого порошка было чрезвычайно хаотичным и доминирующим, и он заслуженно считался порошком для укрепления тела наивысшего уровня. В соответствии с его требованиями, Джаофен высыпал порошок в ванну с кипящей горячей водой. Когда он погружался в эту жидкость, Джаофен почувствовал, как его кости трещали и ломались. Это чувство было еще хуже, чем смерть. Неудивительно, ведь ходили слухи о том, что большое количество культиваторов восьмого ранга, использовавших его, стали калеками. Но, к счастью, Джао Фэн изучил технику серебряной стены, и он был в состоянии контролировать эту энергию. Под сумасшедшее биение его левого глаза Джао Фэн смог впитать в себя всю жидкость, но в то же время боль усилилась. Еще целых три дня и три ночи Джао поглощал энергию укрепляющего порошка золотого тела, и в течение нескольких дней после этого Он должен был принять оставшуюся энергию и усовершенствовать свое тело. После использования укрепляющего порошка золотого тела, его техника серебряной стены увеличивалась словно на дрожжах. «Если я смогу получить еще один мешочек этого порошка, я достигну пика восьмого уровня техники серебряной стены», — подумал Чао Фэн. Он решил посетить лорда Гуанзюнь. Только учитель мог помочь ему с этим вопросом. Тем временем, всего 10 дней оставалось до начала испытаний учеников в клане